Глава третья. Когда страсти улеглись, мы с бабушкой сели за наш большой круглый стол, и она снова достала свою колдовскую книгу, которая в свете дня оказалась самой обычной энциклопедией. Единственное, что отличало ее от других книг, так это шрифт и немногие изображения внутри. В ней все было написано вручную, многими поколениями, разными почерками и чернилами, Практически все записи велись на колдовском языке, и это, разумеется, тоже привлекало немало внимания, как только она открывалась. Кожаный переплет болотного цвета без названия, каких-либо прикрас или узоров, делал ее совершенно невзрачной, лишь с внешней стороны красовалось несколько царапин от чьих-то длинных ногтей. Листы книги имели желтоватый цвет и звучно хрустели при перелистывании. «Тогда мне казалась эта книга скучной и безликой. Лишь спустя время я поняла истинное значение ее неказистости. Все самые важные вещи должны быть скрыты от чужого взора. И наилучшим укрытием было не прятать важнейший источник родовых знаний ведуньи в чулан или под половицу, а сделать его внешне не таким уж привлекательным для посторонних глаз». «Он обманул тебя». Явившись под образом простого беса, наконец произнесла бабушка, перелистывая страницы. «Так кто же он на самом деле?» Замерев от удивления, я принялась расспрашивать сосредоточенную на своей книге бабушку. «Это демон!» — сухо ответила она. «А что? Разве есть разница?» Бабушка либо не слышала мой вопрос, либо сочла его крайне глупым и не стала отвечать. «Похоже на то, что демон был заточен в дереве», — лишь спустя время снова заговорила она. «Можно пойти поискать пень от этого кедра. Возможно, там остались нарисованные или выцарапанные символы. Чтобы запереть демона в предмете, необходимо нанести на его поверхность специальные магические знаки, которые должны были где-то непременно остаться». Дорога до Лесоповала лежала вдоль поля, где примерно после двух километров необходимо было свернуть в лес. Мы шли по одной из двух проложенных полос от перевозочных колес и автомобилей. Впереди не было ничего примечательного, кроме бескрайних полей и низких облаков, которые так и норовили приблизиться и оросить нас дождем. Сворачивая с прямой дороги и направляясь к лесу, нас постепенно стали окружать высокие сосны. Солнце перегнуло полдень, и вызывающе бросало в глаза свои острые лучи сквозь высокие шапки деревьев. За время ученичества у бабушки лес стал моим вторым домом, и я порой уже не могла представить себя в шумном городе, где нет этого сложного запаха и векового спокойствия. Жизнь деревьев шла в своем, замедленном ритме, без единого понимания нашей людской суеты, возможно, и вовсе без единого подозрения на наше существование в одном пространстве с этими гигантами. Бабушка всегда говорила, что деревья – сильно связаны энергией друг с другом, с животным миром и самой землей. Но человек в какой-то момент разорвал с ними свою связь, отчего только потерял не имея возможности питаться их бездонной энергией. «Мы отрезали себя от природы и обрекли на болезни. Любой зверь знает, что ему надо съесть, чтобы излечиться. Сама природа говорит ему это, он слышит ее и исцеляется. Человек же эту связь потерял и стер из своей памяти всю информацию о том, что она когда-то была» всплыли в моей голове когда-то сказанные бабушкой слова. Я то и дело смотрела по сторонам. Меня завораживал этот глубокий зеленый цвет мха, которым густо покрывались стволы деревьев, их корни и земля. Бархатным живым покрывалом он застелил некогда острые и безжизненные камни, так искусно включив их в гармонию леса. Местами проглядывал папоротник и пышный ковер мелкого клевера. Мне всегда хотелось прилечь на эту зеленую перину и почувствовать всю ее мягкость. Но она практически всегда была очень сырой и плотно зеленела мелкими насекомыми, что отбивало всякую охоту притворять желание в жизнь. Лесная дорога была достаточно широкой из-за обилия проезжающих там лесоповалочных машин. Небо все больше хмурилось, и в воздухе появился тот самый душный запах дорожной пыли, что предрекает начало дождя. Через пару минут с неба посыпались первые крупные капли, и воздух окончательно запах сыростью. Мы свернули в лес, где решили двигаться под соснами, а в случае ливня переждать под одной из них. Тем временем капли становились все чаще и чаще, тогда как воздух все ароматнее. Тут бабушка присела на корточки, подобрав две прямые палочки, лежащие на мхе недалеко от нее, Она скрестила их и аккуратно положила поверх свое золотое кольцо. Что-то шепнув, она взялась за концы палочек и подняла их над землей. Вдруг кольцо скользнуло по ним вниз и вмиг оказалось висящим на самом перекрещивании. Получилось, что в кольцо входили обе палочки, но я не видела момента, когда бабушка пропустила сквозь его отверстие хотя бы одну из них, Этот фокус, пожалуй, заслуживал стоячих оваций. Я с нескрываемым удивлением взглянула ей в глаза. Она же и не думала на меня смотреть, тем более принимать восторженные взгляды. Это был один из ее ритуалов, который, видимо, рассказывал ей, нет ли препятствий на пути к дереву, либо же отводил от нас дождь, а, возможно, и то, и другое. Во время таких обрядов обычно мне запрещалось издавать звуки, И порой у меня совсем не было времени и возможности расспросить о них. «Демон слышит наши мысли и старается не пустить дальше. Нам надо ни о чем не думать», — вдруг произнесла бабушка. «Как это? Ни о чем не думать?» — переспросила я. «Нужно постараться думать на отвлеченные темы. Поток человеческих мыслей вправду трудно остановить». «Но я не думала о демоне». «О нем нет, но теперь он знает, где мы находимся. Посмотри внимательно на конец дороги, видишь? Там нет дождя». Повернувшись, я посмотрела на самый конец дороги, по которой мы шли, и увидела яркую оранжевую полосу песка и серебристую листву, играющую в лучах солнца. Подняв голову в небо, я принялась рассматривать облака по дороге, по которой демон вряд ли мог понять наше местоположение. Дождь вскоре закончился, толком и не начавшись. Мы вышли на большую просторную местность, усеянную массивными пнями, позади которых виднелся нетронутый молодняк. Мне нужно было снова контролировать свои мысли. Спустя годы я мастерски научилась этому, но только не тогда. Только не в те беззаботные годы, когда они, подобно стаду диких лошадей, мчались без остановки по бескрайним зеленым лугам. «Бабуль!» «Посмотри, сколько пней! Как мы найдем этот кедр?» С недоумением воскликнула я. «По логике вещей, он должен быть здесь самым большим», с ответила она. Я растерялась от этого очевидного факта, и мне стало немного стыдно от недостатка смекалки. Мы разбили взглядом поле на квадраты и пошли их прочесывать. Долго искать не пришлось. В конце поля бабушка присела... И стала внимательно что-то рассматривать. Я бегом устремилась к ней, местами взбираясь на пни и перепрыгивая по ним, словно солдат на тренировочной площадке. Подбежав, или, лучше сказать, допрыгав, я уселась рядом и склонилась вместе с ней над огромным пнем. Большая часть его была ровно срезана, но в одном месте было видно, как его под конец сломали». Там торчали острым забором крупные щепки, а вокруг валялось много таких же мелких, разлетевшихся от колоссального напряжения. Бабушка как раз рассматривала кору со стороны этих остатков, украшающих гладкий срез пня. «Тут совсем ничего нет», — произнесла она. «Я не вижу ни одной засечки, ничего». «Значит, все осталось на стволе?» — переспросила я. Если вообще было, возможно, мы идем по ложному следу, с разочарованием в голосе ответила она, вставая в полный рост и снова осматривая местность. Я тоже встала и принялась смотреть по сторонам, не совсем понимая, что именно мы сейчас ищем, ведь срубленных стволов изначально не было на поле. Видимо, они успели погрузить их на машины, озвучила я свои мысли. Бабушка посмотрела на меня. Потом перевела взгляд за мою спину и застыла. Ее глаза расширились, челюсть напряглась, а руки медленно потянулись ко мне, безмолвно заставляя развернуться. Над лесом быстрее других плыла темно-серая туча, и я почти уверен по сей день, что ветер дул в противоположном ей направлении и в разы с меньшей скоростью. Ко всему прочему, туча выглядела точно так же, как если бы огромная волна собирала всю свою мощь чтобы обрушиться на песчаный берег. Это зрелище совершенно поглотило меня, и я абсолютно потеряла понимание грядущей опасности, пока бабушка не потянула за руку прочь с открытой местности. Я все еще оборачивалась на необычную и столь зловещую тучу, следуя по дороге, ведущей вглубь леса, сверху плотно покрытой мохнатыми лапами сосен. Поднялся ветер. Он толкал нас в спину, отчаянно бросаясь первыми редкими каплями дождя. Забежав на укрытую лесом дорогу, словно спрятанный от дневного света тоннель, мы увидели две неаккуратно поставленные грузовые машины, к которым были привязаны отпиленные крупные стволы деревьев. «Похоже, я зря просила тебя угомонить свои мысли», радостно произнесла бабушка, торжествуя случайную находку. Место прекрасно укрывало от ветра, гонявшего дорожную пыль, и начинающегося ливня. Мы приблизились к машинам и без труда нашли двухсотлетний кедр. Наше дерево сильно отличалось от всех остальных. Оно занимало треть всего пространства кузова платформы. Подойдя ближе, мы увидели вырезанные на коре дерева магические символы. В том, что эти символы имели колдовскую силу, лично у меня не оставалось никаких сомнений. Казалось даже, что это один большой символ, составленный из множества элементов, и, говоря по правде, он был просто огромным. Первая мысль, проскользнувшая в моей голове, это же надо было быть просто слепым, чтобы не обратить внимания на это почти произведение искусства. При первом же взгляде можно было различить огромный глаз, заключенный в ромб, от углов которого в четыре направления отходили ветки с трезубцами на концах. В середине его, вокруг глаза, располагалось шесть символов на одинаковом расстоянии друг от друга, а вдоль каждой стороны ромба были вырезаны буквы на непонятном мне языке. Бабушка потрогала пальцем вырезанный глаз и принялась искать возможные другие символы вокруг, так будто это была самая обычная вещь, вырезаемая почти на каждом дереве. «Ну, где же еще?» «Здесь должна быть еще надпись», — вопрошала она, разговаривая сама с собой. «Разве нам этого недостаточно?» — немного возмущенная таким пренебрежительным отношением к нашей находке заявила я. «Этот символ говорит, что демон заперт в дереве, и все. Мы же собираемся его изгонять, а для этого необходимо знать еще и имя». «Почему имя так важно?» «Для изгнания беса ты и не думала узнавать его?» Забираясь на машину по стволам, словно по гигантской лестнице, продолжала любопытствовать я. «В этом и есть все отличие беса от демона. Когда ты собираешься отдать приказ солдату, тебе не обязательно знать его имя. Совсем другая история, если ты взываешь к подчинению генерала». Перелезая на другую сторону ствола, я поняла, в чем заключался один из главных талантов моей бабушки. Ее пояснительные реплики отличались не только гениально точными и яркими примерами, они также были чрезвычайно своевременными. Она не засоряла пространство ни шумом мысли, ни шумом пустых слов и старалась отвечать на вопросы в самые подходящие для их понимания моменты. Думаю, эта привычка выработалась годами, ведь в магии никогда не бывает чего-то лишнего, в ней всегда все четко выверено — не уступая любой другой точной науке. Мои мысли прервала надпись, высеченная мелкими латинскими буквами по другую сторону от знака на поистине гигантском стволе. «Я нашла! Его звать Ахе! взволнованным голосом закричала я. «Тише, тише, тихо!» «Только не произноси вслух!» — резко выкрикнула бабушка. «Мы не готовы к встрече с ним здесь и сейчас, не правда ли?» Я лишь успела вовремя замолчать, как с неба громыхающим потоком обрушился ливень. Устроившись на стволах, нам пришлось немного задержаться, пережидая дождь. На мои плечи немного накрапывало, но это было невозможно сопоставить с поистине природным катаклизмом, творившимся всего в десяти шагах от нас. Почему они не смогли отправить демона обратно? Почему заточили его в дереве? Меня разбирало любопытство. И я воспользовалась моментом заточения под соснами, чтобы детально все расспросить. «Я не знаю этой истории и могу лишь догадываться», — снова весьма немногословно ответила бабушка. «Меня же, напротив, так захватила наша грандиозная находка, что захотелось вернуться мыслями в прошлое и во всех красках представить события тех дней. Но все же ты можешь сделать какие-то предположения». Исходя из практик, описанных в твоей книге, не могла угомониться я. В нашей родовой книге, особенным тоном отметив слово «нашей», описан только один ритуал изгнания демона. Ты можешь почитать его на досуге. Никаких правил и закономерностей для таких случаев не существует. Каждый из них индивидуален и наполнен огромным множеством деталей и тонкостей. В данном случае понятно, что одержимого привязали к дереву, но что-то пошло не так. И человек скончался еще до того, как был изгнан демон. Они оставили бездыханное тело привязанным к этому дереву и нанесли знаки запирающего характера. Также они любезно позаботились оставить имя демона, чтобы кто-то, пусть даже спустя сотню лет, но все же отправил его в ад. Подскочив, как ошпаренная со ствола двухсотлетнего кедра, который еще минуту назад казался мне сказочной шкатулкой с демоном, а вовсе ничем то гробом, я вдруг впервые в жизни почувствовала всю серьезность данных практик. Мы возвращались домой, и вечернее солнце сильно вытягивало наши тени на желтой песчаной дороге. Бабушка уже, казалось, учла все ошибки и проработала детальный план на обратном пути. Единственное оставалось неизвестным — это реакция Марины и ее мамы на все происходящее, а также местоположение одержимого мужчины. Входная дверь открылась сама, как только мы поднялись по ступенькам веранды. Нас встречала женщина с огромными заплаканными глазами. Она оперлась на дверной косяк, и мне на мгновение показалось, что тетя Женя сейчас упадет. Бабушка подхватила ее — и завела обратно в дом, где Марина, сидя на полу, смотрела с дедушкой телевизор и молча обнимала свою любимую куклу. Что у вас тряслось? Усаживая шокированную женщину за стол, встревоженно спросила бабушка. А может, она просто умело играла в встревоженность, потому как ей было прекрасно известно, от чего тетя Женя могла быть в таком состоянии. От этого вопроса даже сам дедушка повернулся и посмотрел на нее. Бабушка в ответ тоже глянула на него, а Маринина мама нечаянно словила их переглядки. Она остановила на бабушке свои большие карие глаза в обрамлении мелких красных сосудов и вопрошающе подняла брови. — Он вам ничего не сделал? Вздохнув, словно признавшись на допросе, продолжила разговор бабушка. — Он пришел весь грязный, взъерошенный, как зверь стал меня обнюхивать. Затем он припал к двери погреба и принялся нюхать пол. С нечеловеческой силы открыл его, и я только слышала, как он ест там что-то внизу. В этот же момент я выбежала из дома, схватив дочку со двора и прибежала к вам, очень растерянная и отрывисто рассказала тетя Женя. Я заметила, как у бабушки по лицу скользнула хитрая улыбка, говорящая, что все теперь сходится, и она видит врага насквозь. Готовив успокаивающий чай, она спрашивала мелкие детали про цвет глаз мужчины, про пальцы, обувь, не было ли кровавых следов или ссадин на его теле. Но на все вопросы у женщины либо были отрицательные ответы, либо ответов не было вовсе. Травяной чай по старинному рецепту давал невероятный запах. Это была смесь каких-то пряных цветов и потрясающей свежей листвы будто бы кто-то невидимый только что растер перед носом молодой побег. После него пропадала тревога и страх. Человек мог спокойнее думать и понимать окружающие вещи, зачастую такие, что не поддаются никакому объяснению. Дедушка решил уйти играть в домино к другу, и как только дверь за ним захлопнулась, бабушка принялась активно разъяснять план наших действий. «Солнце почти зашло», Мы с подругой оставались в защищенном доме. Бабушка же уходила к Марине домой в сопровождении ее матери. Нам были даны последние указания, и когда дверь за женщинами закрылась, я снова ощутила рождение страха в своем животе. Стемнело. Было тихо. Мы сидели на коврике около моей кровати и играли в куклы. Вдруг Марина что-то услышала. Быстро встала и направилась к окну. Я, в свою очередь, ничего странного не заметила, но неизменно устремилась за ней. Не успев дойти до окна, я услышала ее радостный крик «Мама!». Моя подруга подбежала к двери и повернула ключ, открывая ее. Последовав за ней, я с трудом верила, что все так быстро закончилось, и тетя Женя вернулась за дочкой. Тем временем Марина искала кого-то в темноте, а я принялась затаскивать ее за руку в дом». В ту же секунду я увидела два красных уголька в тьме совсем рядом с верандой. Они смотрели на меня и не выражали никаких эмоций. Это был взгляд хищника, поглощенного охотой, которого невозможно было ни уговорить, ни задобрить. Схватив подругу за одежду, я силой втащила ее в дом. Кукла Элла выпала из ее рук и осталась на уличных ступеньках. Заметив это, я еще секунду колебалась, но все же резко захлопнула тяжелую дверь. Через мгновение в нее кто-то с силой ударил, а Марина принялась кричать «Там на улице осталась мама! Она пришла за мной, потому что все закончилось! Наш папа вернулся домой здоровый!» По ее лицу покатились слезы. Но я, будучи предупреждена никому не открывать дверь и в любой ситуации оставаться в доме, хладнокровно вытащила ключ из замка и забросила звенящую связку на шкаф. Марина кинулась к окну в истерике, завя мать. Вдруг она оцепенела. Подбежав, я увидела, как ее кукла Элла стоит в окне, вся растрепанная, и бьет своей ручонкой нам в стекло. Мы посмотрели друг на друга так, словно это происходило не с нами, а в чьем-то кошмарном сне. «Надо забрать Эллу с улицы! Надо впустить ее!» Вдруг взмолилась Марина, будто ей было не больше пяти лет. Мною снова овладела немота. И на этот раз к ней прибавилась ярость. «Моя подруга оставляла меня один на один со всеми ужасами этой ночи, только добавляя переживаний». Не произнося ни слова, теперь я с особой стойкостью сдерживала все ее порывы открыть обезумевшие игрушки окно. Схватив Марину за пояс, я посмотрела кукле прямо в глаза, которые вращались словно волчки, независимо друг от друга в разные стороны. Ее нарисованные брови поднялись вверх, а рот искривился, образовав букву «О». Руки куклы попеременно били в стекло, а ладони какой-то дьявольской силой сжались в кулачки. Хоть бедная Элла и выглядела очень несчастной, мне приходилось быть жестокой по отношению ко всему неживому, чудесным образом ожившему этой ночью за стенами дома. Вероятно, Марина считала, что никакой явной опасности нет, и единственная угроза исходит от меня — но она внезапно прекратила плакать и рывком устремилась к окну. Успев просунуть руку и схватив куклу, она неожиданно для себя поняла, что та схватила ее в ответ. Вдруг лицо Эллы неимоверно зловеще исказилось. Брови нахмурились, глаза прищурились, а рот открылся в улыбке, полной острых зубов, и в мгновение ока кукла вонзилась в спасительную руку своей хозяйки. Понимая, что надо как-то ослабить демона, я начала читать вслух сильное заклинание, которому меня обучила бабушка на колдовском языке. Ничего не происходило. И я уже подумала, что, может, молитва сработала бы лучше, как при звучании последнего слова кукла упала на землю неживым куском пластмассы. Мы вместе захлопнули окно и укрылись на полу кухни. Нащупав рядом с собой полотенце, я приложила его к ране, но сквозь ткань очень быстро просачивала сялая кровь. Я держалась, как могла, в панике понимая, что мысли мои начинают путаться. Лицом к лицу, столкнувшись с чем-то серьезным, мне первый раз предстояло справиться с этим без бабушки. Надавив полотенцем на рану, чтобы задержать поток крови, мы вдруг услышали шаги по крыше. Эти звуки не были похожи на человека, неуклюже перебирающегося по черепице. Больше они напоминали проворные прыжки зверя, ловко управляющегося на четырех сильных лапах. Затем раздалось сильное шуршание около печной трубы, и тут мне стало по-настоящему страшно. А моя капризная подруга вдруг прижалась ко мне и снова начала тихо плакать. Я встала на корточки и, осторожно проползая к столу, взяла с него дедушкину газету — Свернув ее в трубу и подкравшись к печке, я принялась повторять свое заклинание снова, только теперь во весь голос и в сторону печного отверстия. Раздался уже знакомый мне протяжный вой, а с крыши что-то полетело в кусты. Мне показалось, что ее разбирают на части, а моя подруга с ужасом смотрела то на кровавое полотенце, то на мой рукодельный громкоговоритель, то на потолок. Свет начал моргать. И война нарастал все мощнее, сильно сбивая меня. Более того, он заставлял стынуть кровь в жилах, и мой собственный голос становился намного тише и слабее от страха. На последних словах начало сильно першить в горле, и в конце концов меня совсем сдушил кашель. Как только я пыталась снова читать заклинание, мой голос начинал сильно дрожать, и с его трепетом, казалось, весь дом приобретал мелкую дрожь. На секунду мне почудилось, что он тоже живой и испытывает на себе всю мощь этой нечисти. Наш дом с основания до крыши трясся в такт со мной, пытаясь устоять под напором демона. Я решила помочь ему и стянула ковер с середины комнаты. Нашему взору открылся кроваво-красный огромный магический знак, а на крыше тут же все стихло. Через минуту в стекла стали биться кукла, мертвые насекомые и мелкие камни. Все это вихрем по очереди ходило от окна к окну. Марина, выгнанная шумом из кухни, подползла ко мне и села рядом. Мы прижались друг к другу, сидя посреди комнаты на магическом знаке. Мой голос меня покинул, и я, отчаявшись, просто бормотала заклинания, шевеля губами. «Не знаю, сколько времени прошло» но, наконец, все прекратилось. В тишине издалека я услышала голос моей бабушки, который быстро приближался к дому. Она, запыхавшись, отворила дверь ключом и вбежала в дом, договаривая слова магического заклинания. Оценив нашу ситуацию и открывая уже совсем красное от крови полотенце, она произнесла «Вот собака, обманул Ирод».